Глава 14 Настало время бежать. Медлить дальше было слишком опасно. Я работал врачом, руководил небольшой клиникой с помощником и тремя медсестрами. Еще пара человек вели дела в офисе. Жена — учитель фортепиано. Дети ходили в школу. Потом в наш район пришли повстанцы — Начались бои с правительственными войсками. Солдаты наводнили город. Людей убивали прямо на улицах. Даже нескольких детей в школе, где учились мои дети, убили. Клинику взорвали. Когда я пришел туда и смог заглянуть через руины во внутреннюю часть процедурного кабинета, сразу понял — надо уходить. Мы почему-то попали в разряд врагов. Я спросил друга, который до войны работал журналистом, не могли бы он свести меня с контрабандистом, чтобы тот переправил нас в какое-нибудь безопасное место. Я даже не представлял себе, куда именно. Любое место было надежнее нашего. Когда мой друг понял, о чем я прошу, он вышел из-за стола и обнял меня. — Мне очень жаль, что мы до такого докатились, — сказал он. — Я буду скучать по тебе. Его слова ножом ударили мне в сердце. Мой друг сразу понял, что означало это путешествие. Я сам еще не успел понять, а он уже понял. Прочитав это понимание на его лице, я рухнул на стул, как подстреленный. У меня подогнулись колени. Эта метафора очень точно передает, что происходит в момент шока. В организме идет какая-то физиологическая реакция, но я не знаю, как ее описать. Контрабандист запросил очень много. Столько, что его услуги могли позволить себе только люди с приличными сбережениями. Большинство горожан никуда не могли уехать. Мы смогли себе это позволить». Однажды мой друг позвал меня прийти вечером в кафе и привел с собой нужного человека. Незнакомец был вежлив, но холоден. Настоящий профессионал. Попросил показать деньги, спросил, сколько человек в моей семье, когда я буду готов. Все в таком духе. Сказал, что сможет переправить нас в Турцию, потом в Болгарию, а оттуда в Швейцарию или Германию. Я сходил в банк, снял деньги, вернулся домой, все рассказал жене. Вместе мы сказали детям, чтобы уложили каждый по чемодану, мол, отправляемся в путешествие. В тот же вечер, в полночь, у нашего дома остановилась машина. Мы спустились, сложили чемоданы в багажник, сами загрузились в салон. Когда мы отъезжали, я посмотрел из окна на нашу квартиру, и понял, что больше никогда ее не увижу. Прошлая жизнь закончилась. У меня сложились свои привычки. Я любил после работы или поздно вечером, когда спадала жара, посидеть в кафе, выпить кофе, сыграть партию в трик-трак, поболтать с друзьями. Мы с женой подружились с другими парами, вместе готовили, присматривали за детьми. Хорошо знали хозяев продуктовой лавки, местных магазинчиков. Все у нас было не хуже, чем у других. Я до сих пор это помню. Но уже плохо».